Глава седьмая. Так себе, Бэтмен. Едва дождавшись перерыва, Маргарита вышла из аудитории. Не стоило даже сомневаться в том, что глазастая кудряшка продолжит доставать и дальше. Вот же любопытное создание. Она лавировала между снующими студентами, чувствуя, как пульсировала в висках и кружилась голова. Только температур не хватало. Маргарита вытащила из кармана Дженсов телефон, набирая номер, сохраненный на быстром вызове. Ответили после первого же гудка, что было в привычке у поздоровавшегося человека. Машина готова? Все готово. Пригнала на парковку к университету, как и просила. Спасибо, Николай, ты лучший. Я знаю, довольно заявил собеседник. Затем, явно посерьезнев, добавил: Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. В порядке, она. Знаю я это в порядке. Герой решил из себя строить. Хреново из тебя Бэтмен. Да и ты, Альфред, так себе. А больно хотелось. Таблетки приняла. Сейчас приму. Твою уж В динамике вздохнули, сдаваясь. Как ты могла позволить так бестолково себя ранить? Это случайность. Случайность? Мы уже обсудили это вчера. Довольно. Ты опять ошивалась возле своего мальчишки. «Как ты оказался в том районе?» «Причем здесь он. Он не имеет к этому никакого отношения. Это просто случайность. Ничего серьезного. Хватит об этом. Без толку говорить о том, что уже случилось». «Ты никогда меня не слушаешь. Но черт тебя дери. Уж на будущее постарайся». «В чем?» — хмуро спросила Маргарита, хоть и понимала, почему опять упрекал этот вечно беспокоящийся за нее человек. «Чтобы мне не пришлось снова отмывать салон». Так мне найти кого другого, чтоб меньше ворчал без повода? Чертова, девчонка, праведно обиделся Николай. Кому еще ты будешь нужна, кроме меня? У меня есть собака, хотя вы с ней похожи характерами. В ответ прорычали что-то нечленораздельное, и в динамике послышались гудки. Все сильнее ощущая боль в боку, Маргарита вымученно улыбнулась. Николай, бывший телохранитель, который расстался с этой работой из-за ранения, получив пулю за клиента. Отец как раз искал водителя, вот и нанял его по рекомендации кого-то из коллег. Поскольку все, что заботило обоих родителей, это собственная жизнь и работа, Николай стал и водителем, и нянькой для их проблемной дочери. Даже когда отца не стало, мать не уволила его, сбросив все заботы на этого человека. Неудивительно, что после всего случившегося пару лет назад. Он был единственным, кто пришел за ней. Был единственным, кто терпел весь кошмар последующего года. Ворчал, матерился, каждый раз грозился уйти, но как пес, которого сам же и подарил, оставался рядом. Маргарита спустилась вниз к парковке. В машине оставалась аварийная аптечка, которая сейчас была просто необходима. «Эй, любительница Рамштайн!» У крыльцах охотнули, и ее обдало тошнотворным запахом табачного дыма. Медведев, куривший в компании двух парней, подался к перилам, разглядывая спускавшуюся по ступенькам девушку. Он сделал последнюю затяжку и выбросил окурок в урну. Зачем ты врубила его на паре? Не из-за ремня уже? Будто у нее есть другие причины устраивать цирк и привлекать к себе внимание. В школе Егор вечно мучился с английским. Не надо быть гением, чтобы понять, из-за кого все повторилось сегодня. Она уже и забыла об этом. Сама с детства свободно говорила на французском и английском, спасибо родителям. Но Егор всегда выглядел так мило, бормоча что-то с ужасным акцентом, и удержаться от улыбки становилось просто невозможно. Был милым и сегодня, но пришлось спасать ситуацию безумным рингтоном. «Да погоди ты!» Парень несколько шагов настиг Маргариту, беспечно хватая за руку повыше локтя. «Ты ж первый день здесь. Давай все покажу». Она в последнюю секунду сдержалась, чтобы не среагировать, отправляя наглеца вытирать спиной асфальт. Кожу буквально пекло в том месте, где ее касался одногруппник, а кровь вскипала от желания ударить, но заставить отойти. Маргарита сжала кулаки, затем усилием разжимая их и с привычной усмешкой поглядела на Медведева. Только его сейчас не хватало. «Не в лесу, сама дорогу найду», Маргарита опустила взгляд на руку, удерживавшую ее. «Отпусти!» «А если нет?» С довольным видом поспорили с ней. «Я ее сломаю». Улыбка девушки похолодела, и где другой бы уже додумался прекратить, Медведев принял слова за банальный флирт. «Ох, какие мы грозные! Ты перед этим хоть имя свое скажи, а то не буду знать, кому гипсом обязан». Сдерживая внутреннего зверя, Маргарита заставила мышцы в теле расслабиться. «Это просто глупый студент». Они посреди двора, на глазах у всех. «Маргарита», — произнесла она, припечатав к своему имени очередную фальшивую улыбку. «Красивое имя. Как и его хозяйка». Ее руку, наконец, изволили отпустить. «Спасибо». И благодарила вовсе не за банальный комплимент. «Алекс», — на иностранный манер представился парень, уже набирая воздуха, чтобы продолжить болтовню. «Извини, мне сейчас нужно уехать. Соседи жалуются на собаку, она воет с самого утра». «А, ну, раз так», — разочарованно пробормотал Медведев. «Еще увидимся, Марго». в зубы, Маргарита растянула губы финальной улыбки. И тут же стерла ее с бледного лица, стоило отвернуться. Наконец-то. Она пересекла двор, выходя за распахнутые ворота, и, замечая оставленную на парковке машину, блестела так, будто только что покинула салон. Маргарита села на водительское сиденье. Она захлопнула дверцу и без сил прислонилась к спинке, чувствуя, как лоб покрыло испарина. На минуту, закрывая глаза, мысленно поблагодарила Николая за то, что выбрал место в тени. Немного придя в себя, Маргарита глянула на бежевое сиденье. Ни единого пятна. Николай действительно постарался. Она открыла одно из отделений в передней панели машины и вытащила небольшую аптечку – Вначале пришлось жевать пару горьких таблеток, надеясь, что спадет температура и уменьшится боль. Маргарита сделала пару глотков воды из бутылки, оставленной в держателе. Горечь во рту никуда не делась, и губ коснулась едва приметная улыбка, когда подумала, как бы пригодился сейчас один сладкоежка. Вот шкау вечных, полные карманы конфет. Снова прислоняясь к спинке сиденья, девушка приподняла край рубашки. Приклеенная к правому боку повязка уже промокла от крови. «Черт! Нужно просто немного перетерпеть. В клинику с таким ранением не обратишься, а на живом тут же сообщат в полицию. Заживет само». Заживала не раз, поэтому и сейчас нужно просто перетерпеть. Маргарита достала из аптечки тонкую упаковку с новой стерильной повязкой. Поморщившись, отклеила старую, обработав рану. Несколько капель крови снова впитались в светлую ткань сиденья. Чертыхнувшись, Маргарита разорвала упаковку И скрыла рану новой повязкой, фиксируя заклейки и края. Кое-как влажными салфетками она стерла сиденье улики, затем сбросив все в пакет и спрятав в отделение на панели машины. Растревоженная ее действиями рана отзывала с пульсирующими волнами боли. Расправляя край рубашки, Маргарита удобнее откинулась на спинку и снова закрыла глаза. «Нужно просто немного потерпеть. Скоро подействуют таблетки». Скоро полегчает. Она посидит тут буквально несколько минут. Черт с ней, с парой. Одну можно пропустить. Куда она могла пропасть? Света уже в который раз смотрела на дверь аудитории, которая приоткрывал сквозняк. Егор глянул туда же. Но это ведь Марго. В прошлом она из уроков также срывалась, исчезая без следа. Могла по несколько дней не появляться в школе. Может, и сейчас решила повторить то же самое? Куртку он так и не отдал, бережно сложив рядом с собой на соседнем стуле. «И так хотел с ней поговорить?» Света принялась расстроенно щелкать ручкой. «У тебя есть телефон, Риты?» «Откуда? Говорю же, что мы не друзья. Зачем мне ей звонить?» «У меня есть телефоны всех одноклассников». «Это потому, что ты болтушка». Вид, шутя, щелкнул ее пальцами по лбу. «В твоих контактах пара сотен номеров. Как ты вообще запоминаешь, кто эти люди?» «Я помню каждого». «Ты не можешь запомнить, что на прошлой паре задавали, а на что попал памяти у тебя хватает». Пока эта парочка продолжала спорить во время шумного перерыва, Егор снова вернулся взглядом к двери. «Сейчас начнется последняя на сегодня пара. Маргарита и правда не придет. Ему не было дела до планов этой девушки, не хочет учиться и не надо, но от отчего-то слова Света до сих пор звучали в голове. Она неустанно демонстрировала картинку, установленную на экране телефона, указывая на потрясающее совпадение начиная с царапин на лице и кончая одинаковой прической. Да она вылитая Рейн. Вылитая Рейн. Ему бы никогда в голову не пришло сравнивать этих двоих. Похоже, цвет волос. Куча девчонок любит такой оттенок. Похоже, стрижка. Ничего особенного в ней не было, как и не было ничего особенного в Марго. не было. Но Егор снова смотрел на покачивающуюся дверь. Эти мысли, как вирус, засели в голове и почему-то не собирались убираться оттуда. Сам не помня, как и зачем, он поднялся, схватил рюкзак с курткой с соседнего стула и направился к выходу из аудитории. «Ты куда?» — окликнул его вид. «Сейчас пары начнется, эй! Я пропущу, нужно... С братом нужно встретиться, а я совсем об этом забыл». «Ага». понимающий закивала Света. «Как встретишься, попроси у брата пару фоток для моего сайта и номер телефона, ладно?» «Да ну тебе». Егор сбежал по ступенькам, переводя дыхание уже на крыльце. Свежело, поднялся небольшой ветерок, а небо еще пару часов назад укрылось тучами. Зонт он с собой, конечно же, забыл взять. А на лицо уже многообещающие принялись падать первые капли дождя. Только его и не хватало для полного счастья. Егор спустился во двор, останавливаясь перед ступеньками крыльца, не имея ни малейшего понятия, зачем он здесь и что вообще собирался делать. Куда он бежал? Зачем? У него нет ни адреса, ни телефона, ничего. И, скорее всего, Маргарите совершенно плевать на то, что он сейчас ведет себя как полный идиот. Она может развлекаться где-то с друзьями или вообще быть со своим парнем, если у нее этот самый парень или нет. А может, просто было какое-то важное дело, но странное чувство не отпускало. как один и тот же человек может раздражать и волновать одновременно.